и передала его Неваде. «Адреса разбросаны на расстоянии больше 30 миль», — сказал тот. «Предлагаю начать с севера. Дом 213 по Галуэй-Лейн. Там жили Сьюзан с матерью, когда на нее напали. Сьюзан и теперь там живет. «Не переехала?» «Нет». Мэйси собрала свои вещи и, извинившись, пошла в туалет. Утром было выпито слишком много кофе.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 Он молчал, но не пропускал ни единого слова.